«Садитесь на любое свободное место», — махнул Вернер. «Прошу прощения, за беспорядок мы прямо тут едим, спим и работаем. Совершенно нет времени на уборку. Сейчас Мирослава сделает вам чай. Он, как я и говорил, бесподобен». «Дед, опять ты со своим чаем. Его, кроме вас, с Эдвардом никто не пьет. Вежливые люди предлагают гостям кофе или прохладительные напитки». «Не делая попыток встать с места», — сказала девушка. «Гость хочет попробовать индийский чай!» — строго ответил Шмидт, не принимая возражений. Девушка состроила недовольную гримасу, закатив глаза кверху, но через мгновение легко выпорхнула из кресла и принялась возиться с чайником. «Давно вы тут живете?» — спросил Винсент, с любопытством оглядываясь. «Около двух недель». «Вы, наверное, знали Питера. Он был племянником моего хорошего друга. Жаль, что с Питером приключилась такая трагедия». Винсент кивнул, пересаживаясь на краешек дивана, заваленного пирамидой из аккумуляторов. «Мой друг родом с восточного побережья и сам приехать не смог, а пока он улаживал нюансы с бумагами о вступлении в наследство, попросил меня присмотреть за квартиркой». «Я-то давний житель этого города». Ковальский снова понимающе кивнул. Неожиданно он заметил торчащий из-под стола фрагмент грузового манипулятора. «Это, кажется, доковый погрузчик, Геркуляс-9. Как вы его сюда принесли?» «По частям, конечно», — рассеянно откликнулся Вернер. «Это было непросто». «Вы разбираетесь в специальной технике?» — заинтересовался Эдвард. «Да нет, что вы. Боюсь, техника сложнее автоматической картофелечистки мне не по зубам. Но если не брать в расчет всякое армейское вооружение, вроде ракетомета или автопушки... А что касается погрузчика, то я видел такие, подрабатывая охранником в порту». «Охранником?» — Шмидт и прочие переглянулись. «Простите, что не спросили сразу. Вы не из корпоратов?» «Нет, из бывших военных. Это не корпоративная охрана, скорее вахтеры из фронтовиков». «А почему?» – вы спросили. «У нас есть некоторые сложности с представителями корпораций», – осторожно ответил Шмидт. Ковальский не удивился. «Бывает. Нет, после того, как я вышел в отставку, с силовыми структурами завязал. Работа в охране не в счет, это так, пару месяцев перебиться». «Вообще-то я лицензированный курьер. Был до недавнего времени», — добавил он уже тише. Мира залила кипевшую воду в красивую чашку с восточным узором, и по комнате разлился аромат трав. «Молодой человек», — задумчиво спросил Эдвард, — «а у вас есть кибернетические импланты?» Тут же вмешался Шмидт. «Я извиняюсь за моего друга. Мы понимаем, что это очень личный вопрос, но обстоятельства...» «Нет, имплантов у меня нет». «Вы сторонник чистоты? Но ведь, насколько мне известно, в армии всем ставят те или иные импланты». «Я уволился еще до того, как солдатам начали массово вживлять такие штуки. А потом... Дело не в убеждениях». «Сначала на это не было денег, а теперь смысла?» «Это очень хорошо. Не удивляйтесь, мы хотели бы предложить вам работу. Нам нужен помощник, имеющий физическую силу и крепкие кулаки. Если вы понимаете, о чем я». «Любопытно. Вы видите меня впервые, но считаете, что я подхожу на роль уличного бойца или телохранителя?» «Вы похожи на человека, который может постоять за себя и других и, конечно, справиться с переноской оборудования». «Вам кто-то угрожает», — все же уточнил Винсент. Потому как переглянулись эти люди, Ковальский понял, что угадал. Тем не менее Шмидт ответил неопределенно. «У нас есть некоторые трудности, но об этом рано говорить». Сейчас мы даже миру боимся отпускать одну. На улицах так неспокойно. Да, представляешь, меня не выпускает даже в магазин, пожаловалась гостью Мирослава и быстро показала язык строго взглянувшему на нее Вернеру. «Поверьте, мы в состоянии оплатить ваши услуги», заверил Эдвард и тут же спохватился. «О, мистер Винсент, простите за бестактность. Сперва я должен был спросить вас о сумме». «Не извиняйтесь, пустое. Я благодарен за предложение, но тысяча долларов в день». «Сколько?» Ковальски показалось, что он ослышался. «Я бы предложил больше, но наш лимит суточных переводов составляет тысячу долларов». Винсент рассматривал лица собеседников в поисках подвоха. Однако ему не удалось прочитать в них ничего, кроме заинтересованности. «Буду откровенным, господа. Любое охранное агентство города за эти деньги даст вам тройку отличных бойцов и пару грузчиков в довесок». «Мы ценим вашу честность», — заверил Эдвард. «Но...» «В силу...» «Некоторых причин мы не хотим привлекать внимание частных или государственных структур». Ковальский задумался. «Если эти странные ребята не шутят, уже через десять дней я отдам долг мяснику. Хотя уговор был о трех днях, но это же лучше, чем ничего. С Тони я как-нибудь договорюсь. В конце-то концов, живые деньги им важнее, чем мой труп». Если они поймут, что я действительно смогу достать бабло, переговоры по отсрочке пойдут проще. А, решено. Господа, считайте, что вы меня убедили. Что надо делать? В этот миг дисплей самого большого монитора запестрел сообщениями. Вспомогательные экраны озарились быстро сменявшейся информацией. По хаотичным отблескам в очках Эдварда Винсент догадался, что произошло нечто необычное. Ученый оживился. «Так-сак, все в точности, как мы предполагали. Они только что вломились в один из наших ложных объектов». «Какой из них?» — азартно спросила девушка. «Гамма. Так что выиграл старина Вернер», — подвел итог какого-то пари Эдвард. Девушка поставила перед Винсентом чашку с чаем, Обиженно надуло губы. «Это нечестно. Дед даже не старался. Как они вообще повелись?» «Смирись, спорт ты продула. А вообще мне не нравится, что мы воспринимаем это как игру. Не хотел бы я сейчас там оказаться?» «Я согласен с Эдвардом. Ты еще слишком юна, Мира!» Вернер вздохнул и зашуршал архаичной бумажной картой города. «Ладно я, пожилой человек...» «Поддался твоему азарту, но впредь больше никаких мероприятий с организацией ложных объектов. Это не шутки. Нам всем надо быть серьезнее». «Вот именно», — девушка вновь забралась в кресло и закинула в рот жевательную конфету. «Я еще успею стать ворчливой и рассудительной. А пока позвольте мне побыть ребенком. Ну, пожалуйста». Она сложила ладони вместе, и на ее подростковом лице возникла трогательная гримаса. «Я, конечно, в вашей команде человек новый», — обратил на себя внимание Ковальски. «Но не мог бы мне кто-нибудь объяснить, что, собственно, случилось?» Соседи в раз смолкли, а потом слово взял Шмидт. «Да, пожалуй, ситуация такова. Только что полицейский, спецназ» посетил место нашего фиктивного проживания. Там, откуда, по их мнению, мы выходим в сеть. Разумеется, след был ложным. Сейчас нам ничто не угрожает. Но это событие означает, что наши оппоненты перешли к активной фазе. С чем вас всех и поздравляю. Отныне мы стали официальной угрозой. — Вы что, перешли дорогу к государству? — поразился Винсент. «Не государство, нет. Всего лишь корпорации ОТИ, известные как Объединенные Технические Индустрии. Впрочем, многие полагают, что они и официальные власти — это одно и то же. По крайней мере, в данной операции глава ОТИ, Широ Судзима, задействовал полицию. Уж не знаю, чего ему это стоило». «Часу часу не легче, — потер переносец Суковальский. «Теперь вы понимаете, что мы не зря пообещали вам такие деньги».